Платила хозяйке деньги за жилье, за уход, пополняла продуктовые запасы мужа, среди которых кофе оставался главным. Сюда наведывались досеверные и северные друзья, чаще и дольше всех, гостила в в е с ё л о м куте Хелда. Все мы были отвратительно бедны. «Скрасить убогой быт его жизни возможности не имели. Приезжая к Александру Осьповичу, я неизменно попадала в атмосферу заразительных идей и внутренних размышлений. Можно было спорить о тайнах бытия, о Боге, в которого он не верил, и более всего слушать». «Ну вот тебе схема, как раскрыть секрет личности», — начинал Александр Осипович. «Весь комплекс внутренней жизни условно назовем статикой, а то, что наступает как разрядка в узком смысле о с у щ е с т в л е н и е формулировку для ясности обозначим динамикой, понятно? В сочетании двух начал и... и сразу все удивительным образом становилось понятно и хорошо, как нигде». К вечеру в хате зажигалась керосиновая лампа, хозяйка приносила жбан молока. Александр Осипович не сетовал, не жаловался ни на что. Я все-таки не постигала его и как-то спросила, «На кого из литературных персонажей вы считаете себя более всего похожим?» Подумав, он ответил, «На Нагеля, пожалуй». Ответ поразил. Даже задохнулась. «Мистерии» Гамсуна читала. Виктория была задета с юности, но от знакомства с Гамсуном оставался скорее привкус, чем ясное представление». Нагель и ранее смущал, был неясен, однако я поняла, Александр Осипович проговорился не просто об одиночестве, но и о катастрофическом отрыве от всего и всех, когда между внутренним миром человека и остальными гуляет космический сквозняк. Нагель — обособленность, замкнутый мир, мистификатор. Как же Александру Осиповичу худо, какое непроглядное ледяное одиночество. В 1956 году Александра Осиповича реабилитировали. Имея справку военной коллегии Верховного суда об отсутствии состава преступления после отбытия трех сроков, обошедшихся ему в двадцать пять лет, Оля могла теперь перевести мужа к себе в Кишинев». В общей сложности они прожили вместе не более шести-семи лет, остальную жизнь порзнь. Муки и б л а г а из их воссоединения после столь долгой разлуки не каждый уверенно сможет домыслить сам. Вживание в так называемую нормальную жизнь – процесс чрезвычайно болезненный, во многом неодолимый и непременно драматичный. Когда, приезжая в «Веселый Кут», я пересказывала Александру Осьповичу итальянские картины, которые тогда так потрясали «Рим в одиннадцать часов», «Похитители велосипедов» и другие, он сокрушался, я безнадежно отстал от всего, что сейчас делается в кино, а ведь мог бы помогать Олюшке». За маленьким письменным столиком вечерами сидела Оля, сочиняя и правя режиссерские сценарии. Утрами, когда она уходила на студию, это место занимал Александр Осипович». Кинорежиссер, документалист Олюшка много ездила по Молдавии в холод, в жару, на поезде, на дрезине, на газике. Я видела ее киноленты о медиках-кардиологах, о маленьких детях, о подпольщиках Молдавии, о раскинутых по холмам в красноватом мареве заходящего солнца молдавских селах, где мастерили, выращивали виноград, танцевали их жители. Ее картины неизменно трогали душу человечностью, были благоуханны, теплы и поэтичны. Желая теперь привлечь к своей работе мужа, она просила его послушать тот или иной сценарный план, советовала с ним, однажды вспылила. «Тебя это не греет. Ты снисходительно все выслушиваешь, Сашенька». Скорее всего, действительно не грела и, наверное, снисходительно в одной реальности они нынче видели разное двое близких родных людей в прошлом